Глава 4 Рейлин С самого того дня, как случилась беда с Билли Дойлом, дождь лил почти не переставая. Вид из кухонного окна был тоскливый, нескончаемый ливень и тяжелые тучи на западе. Рейлин с Ораном сидели дома. Продолжать работу, которую они начали вместе с Билли, не было никакой возможности. Однажды зашел к ним приятель Орана, Буч Крендел. Сидел за столом, попивая сладкий чай и ждал, когда стихнет дождь. Его приходы всегда разгоняли скуку, а сегодня разговор зашел особенно интересный, по крайней мере, для Рейлин. Буч рассказывал, как добывают скипидар в Джорджии. Он говорил, у них там разбиты несколько лагерей. Так я слыхала от Ленни Кроуфорда. Он, говорит, сам собирается в такой лагерь работать. На фермах же столько народу разорилось. И на мельницах работы почти нет. Говорит, никак концы с концами не свести. Но он надеется еще как-то справиться. Даром, что однорукий. орон на это ничего не сказал. Ленни очень неудачно сломал руку, когда работал на скипидарной ферме Коба. И на врача у него денег не было. И в результате рука срослась неправильно. Буч продолжал. «Слыхал, они сдают хибарки по пятьдесят центов, по доллару и по два доллара. Интересно, какая между ними разница?» Оран пояснил. «Да почти никакой. Просто в каких-то есть лишняя комната или просто чуток попросторнее». «Во как! У них там и магазинчик свой, и бар, и школа для ребятишек, и церковь. Считай, все, что нужно под рукой». И хибарки эти разборные. Когда на одном месте работа кончена, их разбирают и перевозят на другое. «Я бывал уже в таких лагерях», — заявил Оран. «Там сейчас жизнь не мёд, имея в виду. Да к тому же у нас и тут дела идут неплохо, а, золотце?» Он взял жену за руку и сжал ее. Рейлин не ответила. Она слушала Буча, и в голове у нее постепенно складывалась идея. Оран потряс ее руку, ожидая подтверждения своим словам, но она повернула к нему голову и сказала, «А что, если нам поехать пока туда поработать, Оран?» Муж выпустил ее руку. «Зачем нам отсюда уезжать? У нас же свой дом есть, и работы полно. Хватит на всех в округе, кто заработка ищет». «Вот то -то и оно», — подумала Рейлин, «а тянем лямку ты да я». Она откинула с лба волосы, ставшие непослушными от влажного воздуха. Буч так и пожирал ее глазами. Рейлин сказал он: "Я тебе когда-нибудь говорил, какая ты красотка? Каждый раз, Буч." Тот повернулся к Орану, но правда же а? Коп все еще раздосадованный предложением жены теребил вылезшую нитку на рубашке. Рейлин сменила тему. «Что тебе положить, Буч? Хочешь кусочек моего пирога?» Крэндал ответил, «Твоего-то пирожка я бы отведал». Он хихикнул над своей шуткой, а Рейлин бросила взгляд на Уоррена, но тот с озабоченным видом поправлял лямки комбинезона. Она встала, чтобы подать Бучу пирог. Буч был парень ничего, но некоторые его привычки Рейлин раздражали. Например, когда он пялился на нее без конца, а Уоррен сидит чурбан-чурбаном и молча слушает сальности приятеля. К облегчению Рейлин Буч оставил свои шутки и снова повернулся к Орану. «Как там дела у твоего Юджина с этой юридической практикой в Южной Каролине?» «Да ничего вроде бы». И разговор перешел на другое. Доев кусок пирога, Буч поднялся со стула и сказал, что ему надо пойти проверить свиней. После его ухода дождь усилился, поднялся ветер. Деревья раскачивались из стороны в сторону, отвлекая Рейлин, пока она с раскрасневшимся от пары лицом помешивала в кастрюле тушеную окру. Она открыла духовку взглянуть, готовы ли бисквиты как вдруг что-то сильно грохнуло, и обломившийся сук к ее испугу пробил крышу чуть ли не над головой. Почти сразу же с потолка потекла вода, залила горячую плиту, и та зашипела. «Уоррен!» — муж, стоявший у нее за спиной, выругался. «Черт меня подери! Давно надо было обрезать ветки над домом!» Я боялся, что такое когда-нибудь случится, а тут еще запасной кусок жести куда-то задевался. Шипение становилось все громче, вода капала и капала на плиту. Рейлин схватила ведро с дровами, стоявшее рядом, вывалила деревяшки на пол и подставила ведро под течь. Коп уставился в потолок. — Надо бы выдернуть этот сук, не то еще хуже будет. В такой ливень да ничего не сделаешь, Оран. да и еда уже готова. Давай-ка поешь, погоди хотя бы, пока дождь перестанет. У меня есть кусок холста, просмоленный чуток. Он пока удержит воду, а потом уж я все починю как следует. Всего и дело, сук вытащить да дыру заткнуть. Совершенно ни к чему заниматься этим сию минуту. Вспылила Рейлин, разозленная тем, что муж пропускает ее словами моушей. Он продолжал. Мне нужно, чтобы ты подержала лестницу. Надевай-ка пальто. Дело недолгое. Рейлин шумно выдохнула в досаде и решила в этот раз настоять на своем. Не молчать. Нет, так дело не пойдет. Еще покалечишься. Или меня покалечишь. Он удивленно уставился на нее. Ты что же? «Не хочешь мне помочь?» Она скрестила руки на груди. «Это может подождать, Оран!» Он отмахнулся и вышел за дверь. Рейлин смотрела, как он бежит в сараюшку за домом, где они держали своего мула Дьюи. Через несколько минут муж вышел с лестницей, ведром смолы, накрытым тряпкой и наброшенным на голову куском холста. Рейлин вышла на крыльцо и увидела, как Уоррен приставляет лестницу к боковой стенке дома, по центру, там, где торчал дымоход. Муж стал карабкаться наверх с ведром в одной руке, и когда он уже почти добрался до верхней перекладины, Рейлин крикнула, хотя ее голос почти утонул в раскатах грома. «Погодил бы!» — Уоррен прокричал в ответ. «Я не хочу, чтобы дом залило водой к чертям по самую крышу! А ты?» Рейлин злила его упрямство, а гроза тем временем усиливалась. Забор, сосны, флигель — все заволокло туманом. После утренней жары сильно похолодало. Рейлин даже дрожь пробрала. Она ушла в дом и переложила окру и помидоры в миску, не замечая, что немного соуса пролилось на плиту поставила на стол галеты, прислушиваясь к тому, как Оран возится у нее над головой. Сук так и торчал сквозь крышу, только время от времени шевелился, как будто его дергали. Рейлин старалась не представлять себе, как муж пытается его вытащить, балансируя на скользкой крыше. Она вернулась к столу и поставила рядом с галетами горшочек с маслом. Снова послышался скрежет, и Рейлин взялась за тряпку, чтобы вытереть лужу на половицах, куда капала дождевая вода. Сук так и торчал в крыше. Она все еще стояла на коленях, вытирая вновь образовавшуюся лужу, когда услышала «Ах ты, черт!» и жуткий скользящий звук, а за ним тяжелый удар. Она прошептала «Боже ты мой!», вскочила и выбежала на улицу. Оран лежал лицом вниз на деревянном ящике для цветов, который он сколотил для жены пять лет назад. Лестница валялась на земле. Не успела Рейлин добежать до мужа, Уоррен перевернулся на спину. Она замерла на месте, увидев его лицо и услышав голос. Стиснув зубы и морщись, он издал нечленораздельный гортанный стон, но подавил его, когда заметил жену. Он поднял руку. Рейлин подбежала к нему и упала коленями в грязь. Подняла его голову и положила к себе на колени. Склонившись над мужем, она спросила, где болит. Оран держался за левый бок, пониже ребер, попробовал приподняться, ощупывая бок пальцами. Было ясно видно, что ему больно. Рейлин спросила: "Встать можешь?" Раздался новый раскат грома, и тут же вспыхнула молния. Оран огляделся вокруг, словно не понимая, где он. Рейлин повторила вопрос: "Оран, ты можешь встать?" Он перевернулся и с тяжким стоном приподнялся на четвереньки. Вот это треснулся я, прохрипел он. «Давай я тебе помогу». Рейлин взяла мужа под руку, и с ее помощью он поднялся на ноги. Весь скрючившись, он держался за бок, пока жена, спотыкаясь, ковыляла рядом по грязи под дождем. Оба успели вымокнуть до нитки. Добравшись до крыльца, Орен выпустил руку Рейлин, ухватился за перила и стал подниматься шаг за шагом пошатываясь, вошел в парадную дверь и побрел в спальню. Рейлин шла следом, держа ладонь у него на спине. В спальне она сказала, «Снимай все мокрое и ложись». Коп скинул с плеч лямки комбинезона, и тот, грязно-синей кучей, лег на полу вокруг лодыжек. Потом Уоррен сел, и Рейлин стянула с него ботинки. Тогда он вытащил ступни и штанин и повернулся к кровати, а Рейлин приподняла на нем нижнюю рубашку и увидела синяки и покрасневшую кожу. — Ужас какой, господи! — ахнула она. — Ты, похоже, ребро сломал, а то и не одно. — Завяжи хорошенько, потуже. Рейлин пошла на кухню за тряпками. Принесла в спальню старую простыню и достала ножницы из корзинки для шитья. Начала торопливо резать простыню на длинные полоски. Каждый раз, оглядываясь на Орона, она видела его искаженное страданием лицо. В перерывах между тяжелыми вздохами он говорил «Болит! Здорово болит!». Рейлин видела, что ушибленное место уже стало бескровно бледным, и сам муж весь побелел. Она заговорила было, но он перебил, словно прочитав ее мысли. Заживет. Она резко выдохнула. Позволь мне вызвать врача. Орензу упрямился. Нет, просто перевяжи, как я сказал, и дай мне отлежаться. Вся в тревоге Рейлин сделала так, как хотел муж, а он все так же тяжело дышал, пока она обматывала длинные полосы вокруг его тела, затягивая изо всех сил. Закончив, она помогла урону опереться спиной на подушки, и он сделал вид, что ему легче. Взял ее за руку, поцеловал тыльную сторону ладони и сказал «Спасибо, золотце». Глубокие морщины на лбу и блестящее от пота лицо говорили, что он чувствует себя ничуть не лучше, чем до перевязки. Рейлин пригладила ему волосы назад, и он сжал ее руку. Стараясь, чтобы его слова звучали успокаивающе, муж проговорил ⁇ Все будет в порядке ⁇ Рейлин понятия не имела, что еще тут можно сделать, поэтому пошла на кухню и села за стол, где ждала готовая еда, хотя аппетит давно пропал. Снова выглянуло солнце. Июньский ливень отнесло на восток, как в насмешку. Ну что мужу стоило подождать, как она просила? «А что ей стоило придержать для него лестницу?» Она услышала скрип кровати и поднялась со стула, чтобы взглянуть на Орона. Он наполовину свесился с края кровати, словно то, что терзало его изнутри, было совсем невыносимо. Рейлин нахмурилась в тревоге. Ей не хотелось злиться на мужа. «В такое-то время, да еще из-за какого-то дурацкого спора о его манере, браться за дела!» Он сказал... «Левое плечо тоже болит. Видать, я им приложился». Она снова спросила, «Ты точно не хочешь, чтобы я позвала врача?» Коп упал на кровать. «Нет, у нас нет на это денег». В волнении Рейлин смотрела, как он закрыл глаза, словно желая отгородиться от нее. У них было целых пятнадцать долларов. У других и того нет. Отчего не выделить доллар на врача? Она подождала немного молча, а потом сказала, «Я пойду, а ты постарайся заснуть». Он ничего не ответил, и Рейлин вышла, прикрыв за собой дверь. Вернувшись на кухню, она убрала еду со стола в буфет. Больше делать было нечего. И тогда она села на стул и стала смотреть на дверях спальни. Ей хотелось увидеть у Орена, как он стоит в проеме совершенно здоровый. Пожалуй, то, что с ним произошло, не должно было стать для нее таким потрясением. Правду сказать удивительно, как что-то подобное не случилось до сих пор. Оставалось только надеяться, что Орон поправится и что происшествие как-то изменит его, научит задумываться о последствиях своих поступков. День прошел, наступил вечер. Уоррен время от времени постановал. Один раз он вскрикнул так громко, что Рейлин была уверена, теперь-то он сдастся и позволит ей позвать доктора Пердью. Она вошла узнать, чем помочь, желая лишь одного — облегчить страдания мужа. Но не успела она произнести ни слова, как он рявкнул. «Ничего ты тут не сделаешь! Просто оставь меня в покое!» Такая вспыльчивость была не в характере Коба. «Это боль», — говорила за него. Поэтому Рейлин ничего не сказала и вышла из комнаты. Опять явился Буч, но Рейлин была совсем не в настроении слушать его шуточки. Когда Крендел зашел к орону и вышел обратно, лицо у него было озабоченное. «Ты еще не вызвала к нему врача?» — спросил Буч. Рейлин покачала головой. Не хочет он врача. Может быть, все-таки стоит вызвать. Ты Оран, ты не слушай. Он всегда такой был. Да хоть бы и вызвала, он же все равно не даст себя осмотреть. Приятель поскреб затылок. Пожалуй, это на него похоже. Он оглянулся в сторону спальни и Оран прерывисто прохрипел. Я все слышу. Никаких врачей. Черт, побери. Рейлин подняла бровь, а Буч пожал плечами и ушел. Вечер сменился ночью, и та принесла облегчение после жаркого и влажного дня. Солнце опустилось за деревья. Стрека сверчков и крошечные мигающие точки светлячков на опушке леса возвестили о том, что день уступает свои права. В обычное время они сидели бы сейчас на крыльце. Она лущила бы горох или, может быть, чинила что-то при тусклом свете фонаря. Уоррен свернул бы цыгарку, затянулся и стал рассуждать о завтрашнем дне, о том, что им предстоит сделать. Рейлин вышла на улицу и несколько раз глубоко вдохнула, когда легкий ветерок пронесся между сосен, чуть слышно посвистывая. Он то затихал, то снова поднимался, как будто мать природа дышала вместе с Рейлин. Она повернула лицо к ветру, и несколько слезинок скатилось с ее подбородка. Она сердито вытерла лицо. «Все будет хорошо. Завтра, когда солнце взойдет, у Орану будет уже лучше», — сказала она себе, крепко обхватив себя за плечи. «Нужно верить». Прошло еще несколько восходов и закатов, и Раэлин стала терять счет дням. Она мало спала, так мало, что в одно жаркое утро чуть было не задремала, стоя у плиты и жаря свиной шпик. Зачем вообще готовить? Есть-то некому, кроме нее самой, а ей хотелось есть не больше, чем у урону. Он все время смотрел в окно спальни. Может, у него в голове бродили мысли о том, где он мог бы сейчас быть и что делать. Время от времени он сердито поглядывал на Рейлин, и она думала, наверное, муж в обиде на нее за то, что отказалась помочь в тот день, когда это случилось. Дошло до того, что, когда она входила в комнату, коп уже не поворачивал к жене голову, не разговаривал с ней. Они опять повздорили из-за доктора. Иногда Уоррен делался растерянным, беспокойным, а если нет, то орал на нее. Вчера даже расплакался. Рейлин никогда раньше не видела мужа плачущим, разве что из-за старой гончей Бесси, и это испугало ее. Она бросилась к его кровати и спросила, «Больно, да? Это ты от боли?» Он как будто хотел заглушить ее голос, потому что застонал еще громче и заколотил кулаками по постели. Рейлин хотела взять орона за руку, но он отдернул ее. Потом собрался с силами и выдавил. «Уйди! Оставь меня в покое!» «Но орон Уоррен... Вон! Вон!» Она не знала, что еще тут можно сделать, только подчиниться. Она отошла от постели в уверенности, что мрачная тяжесть, поселившаяся в комнате, — это смерть, терпеливо дожидающаяся в углу.